одним словом, на что в России не взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от всего источника черпать будут. То же мысль высказал и канцлер граф Головкин в торжественной речи, обращённой к Петру 22 октября 1721 года, при праздновании заключения ништатского мира со Швецией. Вашими неусыпными трудами и руководствием Мы из тьмы неведения на феатр славы всего света, и так орещи из небытия в бытие произведены, и в общество политичных народов присовокуплены. Итак, научный взгляд, высказанный Соловьевым 40 лет назад, стоит на точке зрения, установившейся уже более полутора веков до него, воспроизводит впечатление вынесенные из переворота его ближайшими деятелями.